Глава 32. Поход в гости. Пацаны быстро заходят, закрываю за ними дверь, ставлю на сигнализацию. У меня уже мания, все закрывать плотнее. Если бы на дверях был еще шпингалет или крючок на цепочке, я бы и им воспользовалась. Я точно знаю, что Алекс следит сейчас. И от этого еще больше мурашек бегает по спине. Захар, я решила, что нужно продавать кофейню. При разводе Алекс все равно заберет большую часть денег. «Ты с ума сошла?» Сменщик делает удивленное лицо. «А как ты жить будешь?» «Как и все. Другую работу найду». «Не, я не про деньги!» Захар подходит ко мне, кладет руку на плечо. «Ты как без кофейни? Она же твоя жизнь! Я работаю недавно и то вижу, что она для тебя семья и муж и дети. Ты с ума сойдешь!» Ну, когда вся жизнь летит с горы, тут не понимаешь, за что хвататься. Что спасать? Давайте сменим тему, пожалуйста. Жаль, что ты не досмотрела наш мини-матч. Андрей пристально смотрит на меня. Я тебе гол посвятил. Думаю, его из наших кто-нибудь снял? Позже видео скину. Класс. Звучит романтично. Улыбаясь через силу. Может, ты отдыхать ляжешь, а мы с Захаром тут останемся? Тебя охранять будем? Не придумывай. В душе радуюсь, что рядом рыцарь, без лад и доспехов, всегда готовый на подвиг. «Ребят, если я вам мешаю, я готов в зал переползти, чтобы с улицы ничего не было видно. У меня наушники с собою, я вас подслушивать не буду». Интересно, на что он так намекает, ехидно улыбаясь и подмигивая. «Ален, можно конструктив?» «Давай». «Что еще в этой молодой голове родилось?» «Нам надо роль ставни на окна поставить». «Ну не дело, что сейчас кто хочет ночами заглядывает, и безопасность сильно выше». Я знаю, почему не поставили раньше, но сама понимаешь, сейчас обстоятельства изменились. А ведь Захар прав. Такая мелочь бережет меня от чужих глаз. Я давно хотела их поставить или резную решетку, красивую, особенно после случая с доставщиком, но Алекс меня отговорил. И сейчас кофейня под защитой его охранного предприятия. От этой мысли начинает потрясывать. Он же в любой момент может ворваться со своими чоповцами, сказать, что сигнал на пульт поступил. Ну, пипец. Ребят, я сейчас кое-что поняла. Вам не нужно здесь быть. Мало ли, что Алекс сейчас придумает. Могут приехать его маски-шоу положить всех лицом в пол. А потом вывести в неизвестном направлении. Андрей договаривает фразу. Кажется, он даже не понимает, что сейчас произносит. Это плохая шутка. Кажется, я снова становлюсь параноиком. А мне и правда страшно, не за себя. Что он со мной сделает? Запугает? Унизит? Сравняет с землей? Он уже это сделал и, скорее всего, даже не заметил. Убить? Не думаю. Взять силой?» Начинает тошнить от этой мысли. «Мам, привет, ты еще не спишь?» Андрей звонит домой. «Не слышу, что отвечают на том конце звонка. Я сейчас домой приеду, не один. Со мной приедет подруга». «Нет, мам, не моя девушка. Вернее, может, пока не моя. Потом объясню. Она переночует у нас, ладно? Тебе истелить со мной в комнате?» – обращается ко мне. Отрицательно киваю головой. Еще не понимаю, что происходит. «Нет, мам, не со мной. В зале или в Светкиной? Да, спасибо. Целую». Мы с Захаром удивленно смотрим на Андрея. «Что-то не так?» – голос спокойный. «А ты Аленку домой приведешь?» Захар удивлен не меньше моего. «Мать, что сказала?» «Приведу. Вы же слышали разговор. Ну, ненормально, если она будет тут ночевать, еще и от каждого шороха вскакивать. А мама у меня мировая. Никакого подтекста она себе не придумает. Не переживай». «Андрей, это неудобно?» «Спать на вот этой развалюхе очень удобно», пинает боковину дивана. «Я вызываю такси, быстренько сбежим. Дома батя, у него ружье охотничье, если что». Думаю, что последний Андрей сказал для моего спокойствия, но стало еще хуже. Я уже не хочу кофейню, семью, родителей, даже жить в этом городе не хочу. Брошу все и уеду к черту на куличики. Слушай, но мне нравится, что ты придумал. Я вас отвезу и домой. Такси я оплачиваю, у меня сегодня хорошие чаевые. Захар поддерживает этот странный план. У меня нет сил сопротивляться. Я очень устала. Надо было о себе заранее позаботиться, снять жилье или хотя бы номер в хостеле. А теперь что думать? К черному входу подъезжает такси. Я проделываю стандартную процедуру с дверью. «Стой, смотри, что сделаем! Я в сериалах крутых видел!» Андрей вытаскивает длинную нитку из джинс и из дырки на коленке и на жвачку цепляет ее в самом низу. «Посмотрим, хотел ли кто-то проникнуть в кофейню!» Смешная эта молодежь, сил нет!» Садимся в такси. А что я твоей маме скажу? Давай хоть кольцо сниму, а то как-то странно это все. Не надо, я ж тебя не невестой представил, а подругой. Не бери в голову. Приезжаем быстро, может, минут десять ехали. И тут я понимаю, что у меня нет с собой сменной одежды. Ночнушки. Ничего нет. Мам, привет, мы приехали! Андрей кричит куда-то в темноту, едва мы переступили порог дома. Привет! Это его мама? «Готова поспорить, что она моя ровесница?» «Оксана!» Она мне доброжелательно улыбается. «Алена!» Прячу руки за спиной. Какая-то неловкая ситуация. «Проходите!» «Я уже на стол поставила ужин!» «Ален, тебе в комнате расстелила!» «Андрей, долго не засиживайся!» «Тебе завтра в универ!» «Да не смущайся!» «Я знаю, что в жизни бывают разные ситуации!» И иногда протягивают руку помощи люди, от которых этого не ждешь. Осматривает меня. Интересно, что она думает? «Мы хотим есть!» Андрей целует маму в щеку. «Что стоите на пороге, Ален?» Оксана берет меня за руку. «Пойдем, за стаканом чая ты мне все расскажешь».